Таинственный островок сегодня особенно ясно выделялся на серо-голубом морском просторе. Казалось, он совсем рядом. Соблазнительная мысль мелькнула у мальчика. Посмотрев в сторону перевала, за которым скрылись охотники, он решительно тряхнул головой и побежал к берегу. Чайка была в полном порядке. Аккуратно свернутый парус и весла лежали в лодке. Подумав немного, Ваня решил зайти в избу и прихватить Богорда что-нибудь поесть. Медвежонок, спокойно дремавший у порога избы, заметил возню мальчика, заволновался и подошел к лодке, вопросительно глядя на Ваню черными глазками. Уже спихнув Осиновку в воду и оттолкнувшись Багром, Мальчик озорно крикнул лохматому приятелю, «Мишка, ко мне! На остров поплывем!» Медвежонок, не зная, что делать, беспокойно заметался. Под сильными ударами весел лодка быстро удалялась от берега. Островок был уже совсем близко, когда Ваня заметил на тихой поверхности моря быстро приближающуюся белую точку. Мальчик сначала струхнул. Ему вспомнились страшные встречи с медведями. Но, признав своего верного друга, Ваня обрадовался. «Пусть с Мишкой веселее будет, и не так страшно вдвоем». Вот остров совсем рядом. Еще несколько грибков, и осиновка ткнулась в берег. Вытащив лодку, мальчик огляделся. Мрачен был остров. Ваня не увидел никакой растительности, Эта плоская, невысокая каменная глыба с узкой береговой полосой шириной в несколько метров выглядела угрюмо и безжизненно. Даже птиц, в таком изобилии водившихся на малом беруне, здесь не было заметно. Пока Ваня решал, в какую сторону держать, медвежонок тоже вылез на берег. Он шумно, как собака, отряхивался, Капельки воды сверкали на солнце, разлетаясь далеко в стороны. — Ну, Мишка, пошли! На всякий случай Ваня попробовал, легко ли выходит нож из ножен, взял багор, положил за пазуху мяса и тронулся в путь. Мальчик был вне себя от радости. Он забыл сейчас все на свете и наслаждался ролью исследователя таинственного острова. Вот скалистый берег круто повернул на юг, и удобная береговая дорожка кончилась. Дальше приходилось пробираться по каменным глыбам, хаотически разбросанным у берега. Местами камни лежали громадными грудами. Часть берега осыпью серых глыб уходила в воду. — Вроде тут великан какой, в камешки играл, да убрать позабыл, — подумал Ваня. Мальчику стоило больших трудов преодолеть препятствия, так щедро расставленные природой. Даже Мишка, видимо, стал уставать, карабкаясь по остроребрым камням. Вдруг Ваня остановился и затаил дыхание. Меж скал он увидел остатки жестоко изуродованного корпуса какого-то судна. Крепко забилось Вани на сердце. Что это? «Лодья? Чья она? Давно ли погибла?» Задавая себе эти вопросы, он опрометью бросился к большому кораблю, который, задравши корму кверху, беспомощно лежал среди каменных глыб. Да, это была лодья, вернее, то, что от нее осталось. Доски из крепкой лиственницы, составлявшие корпус судна, отвалились, И голые шпанготы торчали, словно ребра гигантского ископаемого животного. Несколько рядов обшивки уцелело лишь на днище и в кормовой части лодьи. Из трех матч осталась только задняя — бизань. Грот-мачта была сломана почти у самого основания и валялась возле, между камней. Все железные части — болты, блоки, гвозди, скобы — поржавели большую их часть время превратила в рыжую труху. Увидев обрывки вицы и аккуратные дырочки в обшивке лодьи, мальчик вспомнил, как промышленники старой слободы